Глава восемнадцатая Ложь рождает ложь, — задумчиво заметил Валенберг и поменял тряпку с холодной водой на распушших оладьях кистях Исаева. Я не сказал здешним следователям ни единого слова лжи, и чем больше убеждал их в том, что говорю правду, тем меньше они верили мне, особенно в связи с Joint Distribution Committee. — Почему? — Не знаю. Они все время требовали открыть агентуру джойнта в Восточной Европе. Я не понимал их, поначалу путался. Вы же знаете, сколько в Англии и Америке этих самых джойнтов. Что не комитет, то непременно джойнт объединенный. Я им говорил, что в Штатах было только одно сокращение, понятное всем. Борд. Я не знаю этого сокращения, признался Исаев. Видимо, запамятовали, ответил Валенберг, и Исаев лишний раз подивился его такту. Только верь мне, дружище, только верь. Я знаю, что сделаю на процессе. постригись как в Кракове. Никогда мы с Санькой об этом не говорили. прервали нас именно на этом моем вопросе. Они смонтировали пленку, это ясно. Что ж, им за это коварство не отвечать. И в письме Сашеньке есть строки Гумилева. Она их не зря вставила. Я говорил ей во Владивостоке, что этот поэт несет в себе постоянное ощущение тревоги и неверия в реальность происходящего. «Вы просто запамятовали», — повторил Валенберг, нахмурившись, словно бы перед принятием трудного решения. Первым забил тревогу о тотальном уничтожении всех евреев, живущих в Европе, британский министр Антони иден В своем выступлении в палате общин, что равнозначно обращению ко всей империи. Но при этом британцы играли, не желая пускать евреев в Палестину. Возможно, трения с арабами. Везде и всюду. Разделяй властвуй. Как горько это, как постоянно. Вы знаете, что Лондон предложил Рузвельту провести совещание о гитлеровском геноциде евреев? И что тот поначалу отказался? Не знал. РСХ такими сведениями не располагала Британские службы умеют хранить свои тайны, — сказал Валенберг. И Исаев сразу же отметил всю опасность этой его фразы. Начнут мотать, откуда ему это известно. Пусть не гестаповский шпион, а британский все одно сойдет. Далее требовательно перебил Валенберга Максим Максимович. Тот удивленно пожал плечами, мол, что я сказал неосторожного, и продолжил. Так вот, Рузвельт медлил. почему Для меня это до сих пор загадка. Только после того, как стало известно, что гитлеровцы сжигают 15 тысяч евреев ежедневно, Белый дом дрогнул, и Государственный департамент создал Комитет помощи беженцам войны. И этот War Refugee Board передал из своего бюджета миллион долларов организации распределявшие талоны на еду и жилье среди бежавших от Гитлера евреев. Здесь ее называют «Джойнт». Мы называли «Объединенный распределительный комитет». Мою кандидатуру, мол, готов помочь спасению несчастных, предложил представитель борт в Швеции. Ведь из-за состояния войны Америка не могла послать в Венгрию своего человека, чтобы заступиться за евреев, обреченных на уничтожение. В Стокгольме все знали, что я отказался заниматься банковскими операциями, хоть и преуспел в Палестине еще до войны. Банкир профессия циников право. Валенберг вздохнул. — Из Южной Африки. Я там тоже разворачивал дела нашего банка Эннскилд. Дедушки прислали письмо, что, мол, я талантлив и такое прочее. Прекрасный организатор, но для настоящего банкира слишком уж большой фантазер. Словом, Борт депонировал в нашем семейном банке Энскилд 7 миллионов долларов для спасения венгерских евреев, которые Гитлер, чувствуя приближение краха, приказал уничтожить. Шло лет 44-го. Красная армия наступала. Союзники высадились в Европе. Финал войны — конец нацизма. — Гитлер не считал войну проигранной даже в марте 45-го, — возразил Исаев. — Он же был фанатиком. — Я тоже был фанатиком. Когда спасал евреев от сожжения, вы не были фанатиками. Вы просто исполняли свой человеческий долг. Фанатизм Гитлера шел не от идеи, а от паранойи и самовлюбленности. Ну, дальше. А дальше я приехал в Будапешт. Это было 9 июля 1944. Приехал как секретарь шведского посольства по гуманитарным вопросам. И как раз в это же время там начал разворачивать свою активность оберштурмбаннфюрер СС Эйхман. Я хотел спасти евреев, он хотел сжечь их в Освенциме, как солому. Сотни тысяч с детьми, с беременными женщинами. Я купил, доллары-то у меня были, множество домов в Будапеште. Таким образом, в венгерской столице появилась шведская недвижимость. Попробуй прикоснись к собственности нейтральной державы. А потом я начал выдавать евреям шведские паспорта. вы не представляете себе, что творилось в шведской миссии и у меня, на улице Минерва, где я открыл свой отдел. Десятки тысяч несчастных осаждали мои двери ужас ужаса У меня до сих пор в ушах этот страшный вопль тысяч людей. Я был наивным идиотом. Вы даже не представляете, сколь наивен я был когда собрал совещание представителей Министерства внутренних дел Венгрии, нацистов и руководителей еврейской общины. Эйхман требовал немедленной депортации, а я уповал на здравый смысл. Но я знал от венгров, что адмирал Хорти наконец понял — война проиграна. Более того, шеф Будапештской жандармерии Ференци сказал мне, Валенберг, я восхищен вашей идеей со шведскими паспортами и охранными письмами для евреев. Думаю, Хорти согласится признать этот шаг вашего правительства правомочным. Он же потом и шепнул мне. Хорти отправил своих людей в Москву на другой день после того, как Румыния повернулась к русским и объявила войну Гитлеру и нам. Он готов подписать мир. Но этот мир должен быть почетным, иначе нация не примет его. И началась политическая игра в постепенность. Пока люди Хорти пробирались в Москву, адмирал сменил своего премьера. В кресло сел Геза Лакатош, либерал. Но в первой же речи заверил всех, что Венгрия будет продолжать борьбу против русского большевизма и американского еврейства. А тогда нельзя уже было играть. Надо уметь вовремя действовать. Утраты времени невосполнимы, особенно в политике. Исаев мягко улыбнулся. И в любви. Валенберг, тяжело вздохнув, повторил. И в любви верно так вот немцы что то поняли и в будапешт исаев кивнул дальше я знаю в будапешт приехал мой старый добрый друг посол по особым поручениям фон риббентропа вечно молодой эдмонд вейзенмайер откуда вы его знаете вновь насторжился валленберг порою он делался похожим на оленя замирал и немигающе глядел прямо перед собою я вместе с ним готовил «Оторжение нацистов в Югославию, Рауль», — ответил Исаев. «Кстати, по-русски меня зовут Максим. Или, если хотите, Всеволод». Валенберг, не оторвая глаз от лица, Исаева ответил. «Максим, легче. Вы готовили вместе с этим мерзавцем оккупацию Югославии?» Такова была моя официальная миссия. Я прожил среди мерзавцев немало лет, Рауль. Я тогда бомбардировал Москву шифровками, что вторжение вот-вот начнется. Лещу себе надеждой, что эти мои сообщения в чем-то подтолкнули Москву заключить договор с югославами в ночь перед началом гитлеровского вторжения. — А кто подтолкнул Москву отречься от этого договора спустя пять дней после разгрома Югославии? — жестко спросил Валенберг опасаюсь что тот будет продолжать свои рискованные подставные вопросы, Исаев вновь взял огонь на себя. Сталин делал все, чтобы отдалить начало войны. Он бы отдалил начало войны, подписав договор с Черчиллем, который сражался против Гитлера. Отрезал Валенберг. — Погодите, Рауль. Снова перебил его Исаев. — Вернемся к Вейзенмайеру. Его профессия была подготавливать вторжение. — Я помню, что он мотивировал ввод гитлеровских танков и дивизии СС необходимостью защиты южного фланга обороны Рейха. Как вам удавалось тогда работать? Эйхман ведь стал не представителем дружественной страны, а обычным оккупантом. Валенберг отрицательно покачал головой. В полной мере он стал оккупантом в середине сентября, когда гестапо получило неопровержимые данные, что Хорти начал переговоры о мире. Когда его оттерли, пришел сумасшедший Салаши. Еще более ярый чем Гитлер, хотя был выходцем из армянской семьи. Откуда в нем это? Эйхман подписал секретный протокол с министром полиции Салаши, совершенно безумным табором Вайна, о том, что часть евреев депортируют в Германию на принудительные работы, часть поселят в центре Будапешта, в гетто, и что наши паспорта теряют свои силу Только немцы вправе определять. Выпустить еврея со шведским паспортом за границу или сжечь в крематории? Кое-как мне удалось отменить расстрел несчастных в гетто и депортацию на принудительные работы в Германию. Это же был камуфляж в крематориях. Салаши согласился создать еврейские батальоны принудительного труда. Людей бросили на восток рыть окопы и строить укрепления против той армии, которая шла их освобождать. Расстреливали тех, кто плохо работал, дурно выглядел, не так шел в колонии Солошистые звери, те же гитлеровцы. А в ноябре, когда уже все трещало и русские вовсю наступали, меня пригласил Эйхман в свою штаб-квартиру в отеле «Мажестик». Дверь его громадного люкса заперли, и он стал допрашивать меня. Зачем я работал в Палестине в 37-м? Почему мой дядя выступает против великого фюрера германской нации, друга всех народов мира? защитника цивилизации, от большевизма. Почему Рузвельт платит мне деньги? Какие американцы встречались со мною? Русские? Кто напечатал мне тысячи проклятых валенберговских паспортов? Каких типографиях? — Он, кстати, — валленберг прерывисто вздохнул, — не говорил о борде. Он только и трещал о шпионах из еврейского джойнта. — А потом сказал, — Всех евреев с вашими паспортами мы депортируем в Данию. И засмеялся. Причем смеялся искренне, глядя на меня как победитель, сваливший противника по боксу нокаут. Я же понимал, что Дания — это фикция, там лагере нет. Несчастных расстреляют по дороге, как только вывезут из города. У меня были секунды на раздумье. Знаете, что я придумал? Я сказал ему, пусть отопрут дверь, я пошлю у шофера за бутылкой виски и блоком сигарет. После этого продолжим наше собеседование. Эйхман долго сидел, не двигаясь. Потом обернулся и заорал так, как умеют орать лишь одни немцы. «Открой, — открой дырь! И все то время, пока мой шофер ездил за виски, Эйхман ходил по кабинету и насвистывал мотив еврейской песенки. Представляете? Он — Эйхман и еврейский мотив. Сколько времени он свистел? Исаев задал этот вопрос строго, без обычной своей мягкой улыбки. Лицо Валенберга внезапно замерло и осунулось. Этот же вопрос мне задавали все здешние следователи. Даже делали следственный эксперимент. Уверяю вас, так бы поступило и Федеральное бюро расследований. А я говорю, что он ходил и свистел, — скачив снар, тонко закричал Валенберг. Он свистел и ходил, как заводной. Вы ведь жили там, по вашим словам. Тогда вы знаете, что со жратвой у них было плохо, а с сигаретами и вовсе. У них не было сигарет. Не было. Они травили свой народ каким-то смрадом, гнилым сеном. А я еще сказал шоферу, чтобы он взял банку ветчины и круг сыра. Эйхман ждал еду. Понятно вам? Эта тварь хотела жрать! Спецпайки давали, начиная со штандарта фюрера СС, вспомнил Исаев. Да и то далеко не всем. Эйхман был ниже меня званием, хотя руководил отделом по уничтожению евреев. Валенберг прав. Жрать хотели все. — И что случилось, когда вы дали ему взятку? — подтолкнул Исаев. — Как он себя повел? — Он напился, крепко напился. Сразу же успокоился Валенберг, обрадованный, видимо, тем, что ему поверили наконец. И сказал, что я ему нравлюсь. А потом изогнулся надо мною, как строительный кран. Я чувствовал его запах, запах гнилых зубов, плохо стиранного белья, плесени, и произнес... И так хорошо отношусь к вам, милый валленберг что готов помочь. это бесценная помощь ее будут ставить вам в заслугу те евреи, которые чудом уцелеют от правого суда фюрера. Если вы переведете на мой счет 150 тысяч золотых швейцарских франков, я позволю вам вывести отсюда маленький шалончик евреев с вашими валенберговскими паспортами. А там поглядим. Как, ничего, а? С того дня меня... Повсюду сопровождал офицер тайной полиции Салаши для обеспечения безопасности. Венгры вас ненавидят, за помощь евреев могут пристрелить ненароками. Я встретился с Эйхманом еще раз во время разгула салашистского кошмара, когда работать мне становилось все страшнее и страшнее. Гитлеровцы и салашисты, будучи не в силах сдержать натиск русских, обрушивали свою ненависть на несчастных евреев, словно те были виноваты в их поражении. Вот тогда-то Эйхман и сказал мне, согласитесь, что лишь один я помогал вам спасти евреев. Был бы кто другой на моем месте, вам бы ничего не удалось сделать. Если вы честный человек, то скажете будущим поколениям, евреев спасал Эйхман. А на следующий день началась резня в гетто по его приказу. но ну, а потом, потом, когда вошли русские, я хватал мерзавцев-салыши, которые учинили расстрел в гетто. Встречал красноармейцев, был допрошен офицером НКВД, — он усмехнулся, — евреем. Очень, кстати, старался, звал к чистосердечному признанию, какому я до сих пор не пойму. Но меня освободили наутро, отвезли к какому-то комиссару. Сказали, что он во главе армии, то ли Бризнев, то ли Бризнев. Тот расспрашивал меня о ситуации и сказал, что надо ехать к маршалу Малиновскому штаб фронта в Дебрецен. Я ответил, что сначала надо посетить гетто, помочь тем, кто остался в живых после расправы. Убили сто тысяч. ССовцы и салашисты старались как могли, осталось в живых семьдесят тысяч. Люди без глаз, без лица, парализованные страхом. Это те, кого мне удалось спасти. Я снова вернулся в штаб русских и сказал, что сейчас объеду друзей, которые остались в живых, И после этого передам все деньги борт фонд немедленного восстановления Будапешта. Города ведь не было. Стены, руины, пожарищи. Я назвал мою организацию Институтом валленберга по восстановлению. С этим я и отправился в штаб, передав все деньги для начала восстановительных работ. А меня схватили. Сначала обвиняли в том, что я немецкий шпион, потом английский. А сейчас требует признания, что я агент этого самого джойнта. А я с их людьми не встречался ни разу. Нет, вру. Встречался. Погодите-ка!» — перебил его Исаев, но Валенберг словно не слышал его. «Я встречался!» — с какой-то злобой думая о своем чекане он. «С Альбертом Эйнштейном, Фехт Вангером и... и Ягуди Минухиным. Они были почетными членами распределительного комитета, джойнта». Когда я учился в Мичигане на архитектора, я слушал Минухина три раза. Баснословно дорогие билеты на его концерты, но я покупал. Исаев облегченно вздохнул. Валенберга не понесло. — Что у банкирского сына туго с деньгами? — Банкирские родители — самые, что ни на есть скупердяи, — ответил Валенберг. Я рассчитывал каждый цент на месяц вперед, чтобы не одолжить у друзей.